Глава 64. Смерч Геннадьевич. Тимур всегда любил новогодние праздники. Гуляешь по гостям, ресторанам или сидишь дома с семьей. Все вокруг яркое, вкусное и интересное. Только вот эти новогодние праздники прошли в одиночестве. Встречи с Верой единственная, что скрашивала дни. Ангелина так и не шла на контакт, что бы он ни говорил и ни делал. Ведь это уже по-настоящему пугало, мучило, словно наждачкой терло сердце. Он не понимал, что делал не так, почему не мог добиться ее прощения. Казалось, перепробовала все, абсолютно все, но крепость не сдалась. И тот факт, что ему повезло однажды уложить прекрасную деву на лопатки, его к заветной цели ни на сантиметр не приблизил. Она общалась с ним немного, когда он приходил навестить Веру. Могла улыбнуться, но это удовольствие максимум, чего он смог от нее добиться. Сегодня Акулов летел на работу ни свет, ни заря. Хоть полезным делом займётся, всё не в четырёх стенах сидеть или молотить грушу в спортзале. К тому же встретить в коридоре Ангелину всегда приятно. И хоть маленькая толика внимания от любимой женщины, и то хлеб. Он поджидал её с утра пораньше, периодически выглядывая из офиса. Очень боялся пропустить. И, к сожалению, выглядывал не он один. Этот павлин, общипанный Степанов, тоже явился в офис ни свет, ни заря, и, подобно Акулову, частенько высовывал голову в коридор. Ангелина же сегодня задерживалась. Но вот, наконец, желанная цель показалась на горизонте. «Привет, Лина!» Тимур поспешил я навстречу, как Верочка. Жена только остановилась, чтобы переброситься с ним парой фраз, как дверь противоположного офиса отворилась. Степанов свел брови у переносицы и уставился на свою помощницу. «Геля, у нас сегодня куча дел. Нет времени на разговоры. Быстро на свое рабочее место». Ангелина вжала голову в плечи. «Простите, потом поговорим». Пробормотала она и исчезла за дверью. Акула аж перекосила от ее реакции. «Будут еще всякие уроды на его жену, как на школьницу шикать». Степанов чуть помедлил в коридоре, прежде чем уйти, смерил Акулова полным превосходства взглядом, а потом ушел, хлопнув дверью. «Чего пыжишься, гусь рождественский?» мыкнул про себя Тимур. А ведь еще даже не знаешь, какой подарок я припас в этот Новый год специально для тебя. Стало интересно, знал ли босс Ангелины, что-то провела Новый год с ним. Такая информация поубавила бы спеси во взгляде противника. Можно было незначай кинуть фразу и стереть самодовольную улыбку с лица этого облезлого орла. Но с другой стороны, жене такое вряд ли понравится. А делать ей неприятно Тимур не хотел ни под каким видом. Итак, девочка из-за него настрадалась. Не только о себе думать нужно, но и о ней. Тут в голову Акулова забралась совсем уж нехорошая мысль. «Может быть, Лина со мной не мерится как раз из-за Степанова? Что-то между ними всё-таки и есть». Последняя мысль обожгла изнутри и намертво засела в мозгу, лишая всякой способности соображать здраво. Даже не замечая этого, Акулов настолько сильно сжал зубы, что они заскрипели. Степанов вернулся в свой кабинет, по дороге заметив, как нахохлилась помощница при его появлении. Обиделась, как пить дать. Обиделась. Даже кофе с печеньем ему не принесла. И уселся за собственный стол и принялся соображать, как бы загладить ситуацию. После того, как Ангелина не приехала на его дачу справлять Новый год, в их отношениях вообще всё разладилось. позже друзья объяснили, что так действительно бывает. Ребёнок легко, резко может заболеть. Если именно это случилось с Верой, получается... Игорь совершенно неправильно себя повёл. Нужно было побеспокоиться, спросить, может, нужно чего, приехать наконец. Вместо этого он просто остался на даче злой как чёрт. Если если ребёнок действительно заболел, но Степанов уже не очень-то этому верил, слишком много в его жизни встречалось и лжи. Не успел он придумать причину, чтобы вызвать помощницу на серьёзный разговор, как вдруг услышал в приёмной резкое хлопанье двери. Сразу насторожился, выскочил посмотреть и очень удивился, застав приемной Прусского. В этот раз клиент выглядел даже более неадекватно, чем в прошлый раз. Сидеющие волосы растрепаны, глаза дикие, клетчатый пиджак помет «Нет, вы не адвокаты, вы вредители», — заголосил Виктор Алексеевич. «У меня из-за ваших советов жена ушла и на развод подала». После такого высказывания клиента челюсть Степанова со свистом упала на пол. э э Подождите, я не понял. Вы же сами хотели с ней развестись, разве нет? Спросил он остороженно. И тут Прудский пустился выплескивать на него свежую информацию, активно при этом жестикулируя. Так я, Шлидочку, хотел к себе жить, позвать, а она, как узнала, что деньги украли, так сразу меня кинула. Шаболда такая. Теперь мне понятно, что просто на деньги мои повелась. Я как эту истину выяснил сразу Канне, она. Казав в сарафане. Послал меня подальше. Сказала, подавись своей квартирой. Я цитирую. «В жопу себе ее засунь. Двадцать пять лет со мной прожила, и теперь такое. Но самое-то, самое-то паршивое. Деньги, правда, пропали. Вот что вышло из вашего гениального плана». «В смысле?» «Не понял Степанов. Деньги исчезли, украли их, по-настоящему сперли. Только как мне в милицию пойти и узнать, что я давал ложные показания в целях обогащения?» Подождите, а куда вы дели деньги изначально? Так брат он охранение дал. Есть у него место потайное особое. Может быть, это ваш брат деньги не может, продолжал брызгать слюнями Прудский. Я ему так морду разукрасил почище, чем бог черепаху. Нет денег, а все по вашей милости. Мда. Что делать, если клиент дебил? Мыкнул Степанов про себя. А ведь дело казалось простым. И тут вдруг он заметил, как Прусский уставился на его драгоценную помощницу. «Ах, ты шлендер этакая, думала, я тебя не узнаю!» Вдруг заголосил он и кинулся на Ангелену, тихо сидевшую за своим рабочим столом. Степанов еле успел его перехватить, но тот, даже будучи скрученным, явно превышающим его в размерах и грим, все продолжал кидаться вперед. «Вы что несете? Моя помощница точно не при делах!» Попытался вразумить его Степанов. «Ты смотри, кого себе на работу взял? Это же засланный казачок, и как я сразу не догадался, это жена Акулова, а именно к нему пошла моя Аня защита искать». «Опять этот Акулов», — мрачнел Степанов, оттаскивая клиента подальше от стола помощницы. Мало того, что Акулов тщательнейшим образом пытался отбить у него Ангелину, еще и в дела полез. «Это перебор», — шипел он про себя а клиент тем временем не успокаивался. «Думала, я тебя не узнаю, тварина такая. Видел, видел тебя с муженьком. Как вы год назад к свёкрам ездили, помню тебя. акуловш соседи наши. Думала, не вспомню, из ума выжил». «Я ничего не думала», — тихо ответила Ангелина. Однако и Степанов, и Пруцкий тут же почувствовали в её словах нотку злорадства. Это она во всём виновата. Снова забрызгал слюной Виктор Алексеевич. Геля, тебе есть что сказать? прогремел Игорь, глядя на помощницу в упор. До этой минуты я даже не знал, что этот человек сосед моих свёкров. Пожала плечами Ангелина. Да, вы показались мне смутно знакомым с самого начала, но не более. Я ничего не делала вам во вред. Выглядела при этом вполне искренне, и Степанов предпочёл ей поверить. «Так», — резко отчеканил он, — «Виктор Алексеевич, совершенно очевидно, что моя сотрудница никакого отношения к делу не имеет, хотя бы потому, что была не в курсе нашей с вами идеи. Я ей ничего не рассказывал, поэтому нечего ее обвинять. И вообще, не сработаемся мы с вами, идите-ка вы, к другому адвокату. Гонорар я вам верну». «Что?» — подпрыгнул на месте тот. «Ободрали меня, как липкую выгнать собрались. Ну, нахалы!» «По вашим же словам, выходит, что вы отдали деньги ненадежному человеку, а обвинили нас, хотя мы были даже не в курсе местонахождения денег. Попрошу на выход. Или мне позвонить в полицию?» «Вы еще пожалеете!» Процедил сквозь зубы Прудский и поспешил вон. «Я из-за вас, считай, жены лишился. Она даже разговаривать не хочет. К маме уехала!» Степанов с чувством захлопнул за бывшим клиентом дверь. «Он псих?» — охнула Ангелина. Игорь пожал плечами. Его можно понять. И денег лишился и семьи. Так он же сам своими руками округлил глаза Акулова. Других обвинять всяко проще, чем искать причину в себе. Ты мне лучше вот что скажи, Геля. Ты рассказывала Акулова об этом деле? Нет, замотала она головой. А вы вообще часто видитесь? Спросил Степанов неожиданно даже для самого себя. И вдруг отметил удивительный жест. Помощница тут же потянула руку к груди и спрятала под блузкой какой-то кулон с синими камнями. «Что ты прячешь под одеждой?» – спросил сразу. «Так, безделушку, пожала она плечами. «И ничего я не прячу, просто поправила. Это маленький подарок на Новый год». Степанова аж перекосила всего. «С кем ты справляла Новый год, Ангелина? Уж не сможем ли?» По глазам прочитал, попал в точку. Даже пожалел, что так легко умел ее читать. «Ты не подумай ничего такого, он просто зашел поздравить», — пропищала помощница тихонько. И на этой славной ноте у Степанова задергала века. «Ясно», — коротко бросил он и широкими шагами отправился обратно в свой кабинет. «Он, значит, вокруг нее которую неделю круги нарезал, пылинки сдувал, дочь ее готов был принять как родную, помогал, ухаживал, в рестораны приглашал, домой подвозил». Постоянно в положение входил, раньше отпускал, подарки им на Новый год подготовил. Да что там, ни разу, ни единого разу не попытался уложить Ангелину в койку, а хотелось. И она ему такой дурно пахнущий сюрприз подарила. Новый год с бывшим мужем. Надо было сразу забеспокоиться, когда она сказала про больную дочь. Ругался Степанов про себя, в сотый раз перекладывая на рабочем столе совершенно ненужные папки. Ведь чувствовал, надо ехать, но нет». Решил не бегать за ней, проявить характер. И вот она уже с какой-то висюлькой платиновой на шее сидит и врет ему, что Акулов просто зашел поздравить. Упустил девку. Или не упустил, но очень скоро упущу. Если Акулов так и продолжит крутиться рядом, Ангелина к нему уйдет, это без сомнения. У них общая дочь, а еще этот прохвост прекрасно знал все ее кнопочки и слабые места, на которые можно было надавить. И наверняка всем этим пользовался себе во благо. Степанов же только начал узнавать сладкую девочку, и ему ещё совершенно ничего не перепало. Чем чаще Игорь представлял свою драгоценную помощницу в объятиях бывшего мужа, тем сильнее стучала в висках кровь. Казалось даже, что где-то внутри мозга начинали лопаться капилляры. Слишком высоким становилось напряжение. Вот насколько неприятны ему были такие мысли. Нет. Если я хочу с ней что-то создать, необходимо устранить конкурента чтобы духу его возле Ангелины не было. Степанов поднялся, да с такой скоростью, что кресло шумом отъехало назад. Вышел в приемную, Ангелине даже не кивнул и с силой захлопнул за собой дверь. Направился прямиком в офис напротив. Повезло, Акулов оказался на месте, причем один. Его помощницы в приемной почему-то не оказалась. «Ты что тут забыл?» Резко обратился к Степанову он подскочил со своего места и ринулся к сопернику, на что Игорь, в принципе, и рассчитывал. «Она с тобой разводится. Сколько еще ты будешь вокруг нее виться? Отступись!» Без обиняков заявил он Акулову. «Я ее люблю, и у нас общая дочь», отчеканил противник, скрестив на груди руки. «Так что я собираюсь вокруг нее виться до конца своих дней. Лучше ты отвали. Все равно тебе с ней ничего не светит. Рано или поздно она вернется ко мне». Желание набить этому уроду морду, и без того преследовала Игоря ежедневно. А теперь и вовсе стало почти нестерпимым. Собственно, а почему бы и нет? «Как стервятник ее преследуешь», — процедил сквозь зубы Степанов. «Девочку обмануть много ума не надо. На уши лапши навешать. Только я не позволю. Давай разберемся, как мужик с мужиком». «А кто здесь второй мужик?» — хмыкнул Акулов. «Ты что ли?» «Очень спорное утверждение». Игорю дорогого стоило не врезать противнику в эту самую секунду. Аж руки затряслись от желания вмазать по самодовольной физиономии. Один коронный удар правый, и Акулов бы надолго отправился в больницу, лечить сотрясение. Но если он вырубит придурка, это выйдет боком прежде всего самому Степанову. Во-первых, Акулов мог потом заявить в полицию, во-вторых, даже Ангелина могла бы пожалеть мужа, ведь кулак у Игоря тяжелый. «Нет, ни время и ни место». Лучше уж по всем правилам и при свидетелях, чтобы в случае чего этот болезный не посмел на него заявить. Отлопит его на ринге от всей души и избавиться от конкурента раз и навсегда. Предлагаю пари, заявил Степанов с чувством. Решим наши вопросы на ринге. Кто победит, того и девушка. Это глупо решать дракой чужую судьбу. Ей не обязательно знать. Или ты струсил? Показательно усмехнулся Степанов. Видел ведь, какой я форме и струсил. Очень на тебя похожи, Акулов. Ты меня не знаешь, чтобы решать, что на меня похоже. Отчеканил противник. Сегодня в семь вечера в спортзале. Я позову всех знакомых юристов, кто там занимается. Не придешь, значит, действительно струсил. А если приду и набью твою паршивую физиономию, тогда что? Пудель тоже хотел бы стать волкодавом, да не судьба. И хидно протянул Игорь. Ответь. Тогда я уволю Ангелину, и ты сможешь спокойно ее нанимать. «Договорились», — прорычал Акулов. «Хочешь драки, Степанов? Будет тебе драка». «Как отнять конфетку у ребенка?» — усмехнулся Игорь, уходя.